Глава 32 С большим трудом Копылову удалось оторвать взгляд от сказочного видения, возникшего на подлокотнике телепортационного кресла, и перевести его на того, кто сидел в самом кресле, на спутника этой женщины, за которую, как он предвидел, вскоре разгорится жестокая борьба, если он не сумеет сразу же в эту первую минуту поставить все на свои места. Копылову очень не понравились глаза сидевшего в кресле человека. Словно два стальных холодных дула уперлись ему в лицо, и никакой растерянности в них не было. Как будто он только что перенесся не через немыслимое бездны пространства, а просто перешел из одного дома в другой. Но, возможно, этот тип не понял, что с ним произошло. В любом случае, права и обязанности новому колонисту следовало разъяснить немедленно. Со звонким щелчком захваты на подлокотниках разомкнулись, освобождая вновь прибывшего. Это происходило каждый раз, и каждый раз ошарашенный переходом человек еще долго не мог покинуть свое транспортное средство. Однако на этот раз едва Копылов успел раскрыть свой грузбух, со сводом правил и произнести хотя бы слово, его голова оказалась повернутой на 90 градусов влево и прижата к стальной стенке кабины с такой силой, что он едва не потерял сознание, а правая рука вместе с грузбухом была заведена за спину и вывернута настолько, что еще пару сантиметров, и захрустят сломанные суставы. Но самым ужасным, самым непонятным во всем происшедшем было то, что у него уже не было никакого оружия. Все оно совершенно непостижимым образом успело перекочевать в руки вновь прибывшего. Хриплый голос за спиной Копылова спросил с ледяным спокойствием. «Ты кто?» «Я комендант этой колонии». С искренним возмущением, все еще не понимая, что ситуация изменилась коренным образом, проблеял Копылов. стараясь хоть немного отстраниться от стены и все же надеясь, что с минуты на минуту здесь появится его стражи порядка, вооруженная карабинами, и все расставят на свои места. Но сразу же последовал следующий вопрос. И секунду помедлив с ответом, Он понял по стремительно возраставшей боли в вывернутом суставе, что отвечать все равно придется, причем отвечать правду. «Сколько здесь еще вооруженных людей?» «Их двое, всего двое. Не давите на мою руку, мне больно». «Конечно, тебе больно, будет еще больнее, если начнешь врать». «Кто тебя назначил комендантом?» «Я сам, сам себя назначил, я прибыл первым, и поэтому...» «Сколько здесь людей?» «С вами 14 семей». «Все коттеджи уже заполнены, но я могу потесниться». «Да уж, тебе придется потесниться, ты даже не подозреваешь, насколько сильно». Потом ему связали за спиной руки и грубо бросили на железный пол. И самым унизительным оказались слова, произнесенные нежным женским голосом. «Не нужно его бить, дорогой, этот человек уже не представляет опасности». И, не заботясь больше о Копылове, вновь прибывший оставил его на попечение женщины, а сам с пистолетом в руке отправился регулировать, как он выразился, обстановку. Жанна склонилась над Копыловым и стала осторожно вытирать своим кружевным платочком кровоподтек у него на лбу, немало не заботясь о веревках, впившихся ему в руки. — Вам не слишком больно? — Лучше бы ослабили веревки. — Отчим рассердится, а его не стоит сердить. — Расскажите мне, пока его нет, как вы тут живете, чем занимаетесь и когда мы сможем вернуться домой? «Домой вы уже не вернетесь. Для тех, кто попал сюда, это навсегда. Здесь другая планета, не Земля». Я читала о подобном фантастических романах, но на самом деле этого не может быть. Ее уверенность в том, что жизнь устроена именно так, как ей представляется, обескураживала. Было в этой девушке что-то наивное и жестокое одновременно. Вдалеке грохнул карабин, и сразу же ему ответили два пистолетных выстрела, после чего стрельба прекратилась. — Ваш отчим не слишком церемонится с людьми. — Он суровый человек, но справедливый. Вы еще в этом убедитесь. Ему приходилось управлять на земле огромной деловой империей, и очень скоро он наведет здесь порядок. — В этом я нисколько не сомневаюсь. Смотреть на Жанну, лежа на полу со связанными руками, казалось Копылову слишком унизительным. Он прекратил разговор и молчал до тех пор, пока не вернулся Митрохин, неся в руках два карабина. «Вы их убили?» — поинтересовалась девушка. «В этом не было необходимости. Каждая лишняя пара рабочих рук в этом месте должна цениться на вес золота». Небрежно бросив оружие в угол и не обращая на лежащего Копылова никакого внимания, Митрохин отправил Жанну, как он выразился, принимать хозяйство. Затем подобрал с пола, отлетевший в сторону, свод правил Копылова и стал внимательно его изучать. «Здесь есть ценные мысли, но не учтена местная обстановка». «Откуда вы знаете, какая здесь обстановка? Вы только что прибыли. Развяжите меня!» Копылов чувствовал, что еще немного истерика возьмет верх над его здравым смыслом. «Не сейчас. Во-первых, мы не закончили беседу. А во-вторых, я еще не решил, стоит ли вас оставлять в живых. Вы хотите сказать, что можете вот так запросто убить беспомощного связанного человека?» Проблеял Копылов неожиданно изменившимся голосом. «Мне приходилось это проделывать много раз, и знаете, что в этом деле самое неприятное?» Не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, он закончил. «Уборка трупа». После этого Копылов начисто забыл о своих правах и не требовал больше, чтобы его развязали. Теперь он лежал тихо, стараясь не обращать на себя внимания, как будто это могло ему помочь избавиться от присутствия этого ужасного человека. «Нет, здесь все нужно переделать», — заявил Митрохин, закончив перелистывать свод правил. «Прежде всего, необходимо ввести телесное наказание». И он задумчиво посмотрел на Копылова, как будто примеряя его к новой роли, чего журналист дернулся так, словно экзекуция уже началась. «У вас когда-нибудь пароли в детстве?» Замерев, словно заяц, попавший в зубы к волку, Копылов молчал. «Уверен, что нет». Эта процедура воспитывает в человеке жестокость, целеустремленность, умение сопротивляться обстоятельствам. У вас эти качества отсутствуют. Пожалуй, я введу здесь несколько видоизмененное мусульманство. Суд шариата, знаете ли, публичные порки, многоженство — в этом что-то есть. Хотите стать муфтием? Но я же... я же православный. Это не имеет значения». Да и часто ли вы вспоминаете о том, что вы православный? Мы обратим вас в новую веру, построим для вас мечеть. И что я буду в ней делать? Жить, разумеется, и читать по утрам молитвы. Мусульмане совершают намазы. Ну вот, видите, вы разбираетесь в этом лучше меня. Ну так что, по рукам? Вы беспринципный человек. Вовсе нет, у меня есть свои принципы». — Если вы не согласитесь быть муфтием, я предложу вам другую должность. — Какую? — со стоном спросил Копылов, пытаясь занять на полу более удобное положение. — Ну, кто-то же должен охранять двор, запасы в доме и все прочее. Вы будете моим сторожевым псом. — Вы хотите сказать «в переносном смысле»? — Зачем же «в переносном»? Я сделаю вам мошенник, построю будку. Поскольку других псов здесь не предвидится... «Будете выполнять свой долг в прямом смысле». «Почему вы издеваетесь надо мной? Что я вам сделал?» «Вы маленький, глупый человечек, который воспользовался ситуацией и вообразил себя комендантом». «А я не люблю комендантов. Всю жизнь ненавидел комендантов, какие бы ипостаси они не принимали. Я понятно объясняю?» Копылов кивнул. «Ну так что, будете принимать мусульманство?» Выполняя поручение отчима, Жанна спустилась в подвал, туда, где стояли затянутые инеем холодильные установки. Что-то она должна была сделать, что-то подсчитать, выполнить очередной приказ отчима. Но вместо этого молодая женщина остановилась, прислонилась к полке и задумалась. Мысли ей в голову лезли какие-то странные, незнакомые в прежней земной жизни. Почему-то она сразу же приняла как факт то обстоятельство, что они оказались в совершенно другом мире. Может быть, в этом сыграли свою роль объяснения черноглазого парня, который смотрел на нее с таким восхищением, когда вез на свидание с отчимом. Она привыкла к восхищенным мужским взглядам, но здесь было что-то иное, не связанное прямо с ее внешностью. Если бы черноглазый знал побольше о ее жизни под опекой отчима, Он бы не восхищался, и вместо того огонька, что она приметила в его глазах, она бы прочла в них одно презрение. И хотя Жанна знала, что достойно презрения за ту роль салонной, высокопробной шлюхи, которую навязал ей отчим, она не чувствовала за собой особой вины. Выбора у нее не было. От этого человека, контролировавшего половину столицы и распоряжавшегося жизнями тысяч людей, Невозможно было сбежать, его невозможно было ослушаться. Но это было верно там, в Москве, где за спиной отчима стояла целая криминальная империя. А здесь? Здесь его власть кончилась. Он сделает все, чтобы как можно скорее обрести ее вновь. И поэтому, если она собиралась что-то изменить в своей жизни, надо было спешить и действовать немедленно. Можно, конечно, и дальше играть роль беспомощной куклы в руках этого страшного человека, сломавшего ее молодость. А можно попробовать изменить все в одночасье. Если не сейчас, то когда же? Именно сейчас, пока старый волк не набрал на новом месте прежней силы, надо от него сбежать. Сейчас у нее есть еще шанс, пусть небольшой, но есть. Новое место, новые люди, которые пока еще не знают, что собой представляет ее отчим. Кто-то наверняка ей поможет. Отбросив в сторону блокнот с хозяйственными записями Копылова, тихим легкими шажками она прокралась по лестнице наверх, проскользнула неслышной тенью сквозь приоткрытую дверь коттеджа, и пока Митрохин упивался своей идеей создания великого каганата в отдельно взятой колонии, Жанна, никем не замеченная, очутилась на улице поселка и, прижимаясь к заборам от одного дома к другому, Направилась к самой дальней усадьбе, к своей новой судьбе. Лишь через какое-то время не сразу обратила она внимание на то, как сильно отличается этот мир от того, к которому она привыкла. Два солнца и лесные испарения, свободно проникавшие через силовой барьер, наполняли поселок влажной духотой тропиков. Странная форма деревьев не испугала ее. Только удивила, заставив подумать о том, как разнообразна Вселенная вокруг нас и как мало мы о ней знаем. Но почти сразу же ее мысли перешли на другие, более насущные проблемы. Где, собственно, она вознамерилась спрятаться от Очима? Поселок слишком маленький, здесь он найдет ее очень быстро и накажет. Жанна слишком хорошо знала, каким может быть подобное наказание. Шрамы на ее спине возобновлялись с завидным постоянством. Сейчас, как никогда, ей нужна была помощь человека, знакомого с этим местом. Но на кого она могла рассчитывать? Женщины при ее виде настораживались, сразу же безошибочно угадывая в ней возможную соперницу. Оставались мужчины. Но она не была уверена, что в их обществе, в этом изолированном мире, будет чувствовать себя в безопасности. Раньше ее защищал пугающий ореол, кружавший отчима, где бы она ни появлялась. В любом самом непредсказуемом ночном заведении Москвы осторожный шепоток дочь Митрохина сопровождал ее повсюду. Перед ней расступались, и страх перед отчимом всегда преобладал в поведении мужчин, избегавших ее общества. Проходя мимо последнего дома-поселка и стараясь не выходить на открытую часть улицы, Она с удивлением заметила, что ближайшие ветви деревьев изогнуты в сторону от поселка какой-то неведомой силой. Создавалось впечатление, что они наталкивались на невидимую стеклянную стену. Но прежде чем она успела понять, что это такое, калитка, около которой она остановилась, приоткрылась, и пожилой, измазанный сажей мужчина в рабочем комбинезоне поманил ее, предлагая войти. Она колебалась недолго, любой ее поступок был теперь связан с опасностью, но Жанна хорошо понимала, что сейчас важнее всего как можно скорее найти укрытие, пусть даже ненадежное и временное, чтобы осмотреться и решить, что делать дальше. Нельзя сказать, чтобы побег с Жанны остался совсем незамеченным. Митрохин, развязав наконец, будущего муфтии, усадил его за пульт в мониторной и заставил объяснять назначение каждой кнопки. каждого рычажка и переключателя. Не все ему объяснил Копылов. Кое-что скрыл, ссылаясь на несовершенное знание инопланетной техники. Например, не показал он того, как открыть проход в силовом барьере одному ему известным кодом. И ничего не сказал о том, что заметил угловым зрением на одном из боковых мониторов легкую и стремительную фигурку девушки, покидавшей коттедж. Незаметным касанием отключил этот монитор, чтобы не выдавать беглянку. Далеко убежать она все равно не могла. До самого дальнего коттеджа всего каких-то 400 метров дороги. А за этой усадьбой, принадлежавшей мистеру Ивлеву, недавно сменившему там прежнего хозяина Игнатенко, семья которого была переведена в более удобную усадьбу, девушка упрется в силовой барьер, открывать который Копылов не собирался для ее же пользы. Но пока суть до дела, пока Митрохин будет укреплять свою власть в поселке, пока организует поиски, Копылов надеялся что-нибудь придумать, чтобы обратить бегство его дочери себе на пользу. Но ничего придумывать ему не пришлось. Мастер Ивлев, тот, что поманил Жанну пальцем в свою калитку, уже все придумал. В свои сорок лет, показавшиеся Жанне с вершины ее девятнадцати чуть ли не старческим возрастом, Он так и не встретил настоящую женщину. На московском автозаводе женщину в комбинезоне было почти невозможно отличить от мужчины, а те, что проносились мимо него, когда он спешил со смены к ближайшей станции метро, не обращали внимания на Ивлева. В поезде случайные попутчицы даже в давке московского метро стремились отодвинуться подальше. Как ни отмывайся после смены, вся его кожа насквозь пропиталась запахом металла и масла. Так и оставался он одиноким, пока двое незнакомцев не уволокли его в свой трейлер и не усадили в красное кресло. На новом месте жилось ему немного получше. Вот только с женщинами и здесь был полный прокол. Не было здесь лишних женщин, а те, что были, ценились на весь золото, и все как одна безропотно выполняли прихоти местного коменданта. И вдруг он увидел ее. Глаза синие на пол лица... Походка легкая, словно у балерины. Откуда только такая красота взялась? И кто же такую обидеть осмелится? Однако осмелились. Бежала она от кого-то, пугливо оглядываясь, вжимаясь в забор. Не комендант ли решил и на эту наложить свои грязные лапы? Ну уж нет, этого он не допустит. И Роман решительно направился к калитке. Была у него одна тайная вещь в доме. про которую коменданту до сих пор разузнать не удалось. И как тут разузнаешь, если на первый взгляд эта вещь походила на старый поношенный плащ, какие носили десантники еще в Великую Отечественную? Да вот только во внутреннем кармане этого плаща была крохотная потайная кнопочка. Нажмешь ее, и плащ становится невидимым. И все, что находится под ним, тоже мгновенно исчезает из глаз. Роман много с тем плащом экспериментировал, развлекался. Однажды даже присутствовал на тайной оргии коменданта, когда тот устанавливал власть над чужими женами. Да и потом не однажды Игнат плащом пользовался, убеждался в его надежности. А теперь, увидев эту девушку, сам не зная почему, решил отдать ей плащ. Он понял своим защемившимся сердцем, что не для глупого развлечения будет она использовать его подарок. И о награде он не думал, когда отдавал ей плащ и объяснял, как им пользоваться. А когда Жанна неожиданно исчезла из виду, вдруг почувствовал, как тонкие невидимые руки обвелись вокруг его плеч, и что-то нежное, как вздох ласточки, коснулось его огрубевших губ.